Глава двадцать седьмая. Заключение. Через восемь дней, девятого сентября, путешественники после разных мучений и опасностей добрались до мыса Горсбурга в конце Северного Девона. Уже сорок четыре часа они ничего не ели. Белль не мог двигаться, а Джонсон чувствовал, что ум у него мутится. Они находились на берегу Бафинова моря, на пути в Европу. У берега море уже замёрзало, но подальше, миля за милей, волны с шумом дробились об острые углы ледяных утёсов. Сколько времени ждать, пока покажется китоловное судно, прошептал Бэлл. К счастью, на другой же день они увидели парус на горизонте. Они звали, махали, но все понапрасну. Их не замечали и не слыхали. Они, спотыкаясь и падая, бежали по ледяному полю и за всех сил кричали вслед уходящему кораблю. «На льдину!» — вскрикнул доктор. «На льдину! Поплывем!» Бель с Альтамонтом кинулись к саням, принесли брус, Вбили его как мачту в льдину, укрепили верёвками, разорвали палатку и сделали из неё парус. Ветер был попутный. Они взяли гатераса и на этом ломком плату пустились вслед за китоловным судном. Через 2 часа их приняло датское китоловное судно Ганс Христиан, шедшее к Дависову проливу. Капитан был человек хороший, и оказал им большое внимание. Спустя 10 дней они высадились в Корсере, на острове Зеленди в Дании. Отсюда переехали на пароходе в Киль, а из Киля отправились через Альтону и Гамбург в Лондон, куда прибыли 13 октября. Доктор тотчас же позаботился составить сообщение для географического общества, которое прочёл в первое же его заседание. Правительство утвердило название острова Королевы, данное землёй северного полюса, горы Готтераса, данное самому вулкану, и Альтамонтовой пристани, данное заливу Новой Америки. Телеграф быстро разнёс весь о необыкновенном открытии. По всей Великобритании все кричали о Готрасе, как о славном мученике. Везде с восторгом принимали его спутников. Доктор написал длинное сочинение, в котором подробно рассказал о всех муках, трудах и опасностях экспедиции и наглядно выставил всю энергию, отвагу и стойкость капитана гатераса. А гатерас между тем тихо и спокойно жил около Ливерпуля в доме у малешонных. Помещательство его было тихое. Он ничего не говорил, ничего не понимал, что ему говорили другие, ко всему был совершенно равнодушен, только дюка иногда ласкал и не хотел с ним расстаться. Полярное безумие, говорил доктор полярное безумие. Доктор заметил, что с некоторого времени Гэтерас в сопровождении верного дюка гуляет каждый день несколько часов сряду всё по одной аллее, всё в одном направлении. Дойдя до конца аллеи, он возвращался пятясь задом, а если кто-нибудь останавливал его, он молча указывал тому на одну точку в небе. Если его принуждали обернуться, он начинал сердиться, а дёг принимался лаять. Доктор стал внимательно наблюдать за ним и скоро понял, почему капитан так гулял. Джон Гэтерас всё направлялся к северу. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis. в 2023 году читала Наталья Домирецкая